Коловращение жизни Мировой судья Бинаджи Уиддеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Камберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно куда кудакча. На дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась запряженной быком двуколка, а в ней Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленной коричневой кожи, увенчанный на высоте 6 футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхтельного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающий, что она уже прошла. Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов. — Мы вот, — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен, — хотим развестись. Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастии или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела. — Развестись, — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. — Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одинок стал быть жить Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, это ж куда не шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахоклившись, что твоя сова, человек ты мочи нет жить с ней вместе. Да, когда он бездельник и чумовой... Без особенного жара, — сказала женщина, — воландается с разными поганцами, с магонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налокавшись виски, да ищет целые напасть его собаками, корми их. — А, когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси, — да еще окатил кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд, а чтоб мужу похлебку сварить то нет ее, а уж ночь всю, как есть, глаз сомкнуть не дает, все пилить за всякую пстиковину. — Да, когда он на податных чиновников с кулаками лезет, и на все горы ославился, как самый, что ни на есть никудышный пропоется, а тут нечто уснешь. Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу. В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости Конституции Священного Писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит от решения в силе. Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет Из кисет он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку. Продал медвежью шкуру и трех лисиц сказал он. Вот все наши денежки, больше нет. Установленный судом плата за развод, сказал судья, равняет с пяти долларом. С подчеркнутым равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканного жилета, затем с заметным физическим и умственным напряжением надцарапал на четвертушке листа постановления о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Рэнси, Билбро и его супруга, выслушали приговор о своем полном и обоюдном расхвалении. Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня предо мною и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга, и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства штата. От слова «не отступать» и «да поможет вам Бог» Бинаджо Уиддеп, мировой судья округа Пьедмонта, в округе Пьедмонте, штат Теннесси. Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэллы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным. — Судья, ты погоди-ка, давайте ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумал отправиться к братцу Эду на свиной хребет так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да и что, да сё. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион. Рэнси Билбро немел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было, но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Бина Джоуидда понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил на этот счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босые, а тропа на свиной хребет крута и кремниста. — Эриэла Билбро! — вопросил Бина Джоуидда судейским голосом какой пансион, полагаете вы достачным и сразмерным по делу который в настоящую минуту слушается в суде я полагаю отвечала женщина на башмаки на все прочее стал бы пять долларов это не бог весь какой пансион но добраться эда может быть и доберусь — Названная сумма, — сказал судья, — не представляет суду непомерной. — Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истицы 5 долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу. — А где их взять-то? — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. — Может, я бы на скреб, где? Кто ж его знал, что она потребует пансион? — Слушай, не дело откладывается. — — объявил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе. Бина Джоуид допустился на крыльце и начал расшнуровывать башмаки. — Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли? — сказал Рэнси. — Переночуем у него. Он влез в двукулку. Эриэлла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затрактела по дороге. Судья Бенаджи Уиддоб выкурил свою бузиновую трубку, потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе, И продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. И тут темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья низко надвинутые шляпой какой то лоскут закрывали лицо грабителя давай деньги сказал фигура да помалкивай я зол как черт и палец видишь так и пляшет на спуске пять долларов все что у меня есть пробормотал судья доставая бумажку из жилетного кармана сверни ее последовал приказ и засунь в ствол ружья Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем не трудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть в ствол ружья. — Ладно, ступай теперь, — сказал грабитель. Судья не стал мешкать. На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бина Джоуид до утра сидела будто и так, как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно было не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджи Уиддоп воздержался от замечаний. Мало ли чего, никакой бумажки не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. — Ты стал быть домой теперь, на двуколке? — леп в шкафу в жестяной коробке Сало я положила в котилок от собак подальше не позабудь сыт завести на ночьч а ты значит к братуэду с тонко разыгранным безразличием спросил энси да вот донч, надо добраться не больно то они там обрадуются когда меня увидит да куда ж больше пойдешь а путь туда знаешь какой пойду уж стал быть — Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то. — Может, я, конечно, собака, — голосом мученика проговорил Рэнси. — Не захочу, ведь ты, попрощаться. Но, конечно, когда кому не втерпешь уйти, так тому, может, и не прощания. Эриэлла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бейнаджа Уиддеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту. Мысли утекли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности к финансовым гениям. «Одинок тебе будет нынче в старой тхижине, а, Рэнси?» — сказал Эриэлла. Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж светло-синий сейчас в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэллу. «А то нет, что ли?» — сказал он. «Так ведь когда кто начнет с ума сходить, да кричать насчет развода, так разве что в удержишь?» «Так когда ж кто другой сам хотел развода?» Сказала Эриэла, адресуясь к табуретке, — видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался. Да когда кто сказал, что не хочет? Да когда кто сказал, что хочет? Пойду-ка я к братцу Эду, пора уж. Видать, теперь никто уж не заведет наших часов. — Может, мне поехать с тобой, Рэнсин Двуколки, завести тебе часы? На лице Гурца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, коричневая, от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри. — Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, — сказал Рэнси. — скотина я был, как есть скотина. Уж ты заведи часы, Эриэла. — у меня там осталось, Рэнси, в нашей хижине, — шепнула Эриэла. Где ты, там и оно, и я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси, может, еще поспеем засветло. Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери. Но Бинаджио и покликнул их. — Именем штата Теннесси, — сказал он, — запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно и не скажу, как радостно видеть что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и, стал быть, больше не муж и ни жена, и, как нет, таковы лишаете лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния. Эриэла схватила мужа за руку. «Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси, теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок. Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочие, налагаемые фактом бракоразвода». И, может, хоть сейчас приступить к свершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущие со стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримениальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в изложенном случае составит, короче говоря, пять долларов. В последних словах судьи Эриэла уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенная на свободу голубкой, выпоркнула пятидолларовая бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя рука об руку с Ренси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они все так же рука с рукой покатили к себе в горы. Мировой судья Бейна Джоуид на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман пятидолларовую бумажку, закурил свою бузиновую трубку. Рябая, чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно кудахча.